Глава девятнадцатая «Мне было весело и легко, только жарко, хотелось пить». Ами словно почувствовала, толкнула брата, насмешливо посоветовала принести сладости. от чего то когда Серджио ушел, на меня навалилась тревога. Я принялась теребить подвески на поясе, оглядывать зал и вдруг... Увидела себя!» Я стояла рядом и повторяла свои движения. Потом вторая я уставилась в пол, а меня крепко схватили сзади, заткнув рот, отволокли за колонну и втянули в портал. На этот раз переход был крайне неприятным. У меня закружилась голова, затошнила, а во рту задержался вкус кожи на перчатке с руки похитителя. Сразу после перемещения меня бросили на обширную мягкую софу, заваленную подушками, отчего мне стало еще хуже. Но я постаралась подавить тошноту и панику. Выдохнула, вспомнила, как летела с обрыва во враг, не заметив коварную ловушку во время игры с братьями. Поначалу было совершенно не страшно и не больно. Я выражала лишь изумление, когда вниз головой съезжала по склону. Вот это ощущение я припомнила и постаралась вновь испытать. «Она странная», — раздался поблизости женский голос. «Не кричит, не плачет, сияет. Даже жалко будет гасить такой факел». Я открыла глаза и уставилась на молодую девушку в роскошном черном кружеве поверх алого чехла. Ами мне пыталась объяснить, что черный и алый – самые популярные цвета у суккубов, потому что идеально подходят к их основному облику. Но этой красавице наверняка шло всё Кровавая влажность рубинов, неповторимый блеск черных бриллиантов, редкие черные жемчужины – всё только подчеркивало ее красоту, грацию, очарование. Рядом с ней стоял мужчина – Высокий, с мужественным резким лицом и грустными глазами. Судя по тому, что на его руках были перчатки, а в ауре еще сияли темные сполохи, это он украл меня из бального зала. Я приподнялась над подушками, не говоря ни слова. Старший брат подшучивал, бывало. «Молчи, Ленка, за умную сойдешь». Вот и настало время последовать его совету. «Пусть расскажут, для чего меня украли». Черноволосая красавица продолжала сверлить меня тяжелым взглядом, а вот мужчина смотрел со странной тоской. Пауза затягивалась, и тут прекрасное лицо суккубы исказило такая злобная гримаса, что она в один миг из красавицы превратилась в чудовище. Я даже улыбнулась, чем разгневала ее еще больше». «Чему ты улыбаешься, человечка?» – возопила она. «Тебя ждет смерть. Ты посмела протянуть свои лапы к чужому жениху». Я пожала плечами. Не знала, что у Серджио есть невеста. В любом случае, я на него не претендую. Он пригласил меня на бал исключительно по политическим причинам. «Что? Ты лжешь!» Девица кинулась ко мне, вероятно, собираясь вцепиться мне в волосы. Но камни, которыми было украшено мое платье, и я сама, они ярко засветились, мигнули, и... Красавица отлетела в угол, свалившись, как поломанная кукла. «Подставную девушку не назовут Лаоре», — мягко намекнул на мою неправоту мужчина. Я даже заслушалась. Таким красивым и чарующим был его голос. Почти как голос Серджио. «Я не знала, кто такая лаория до объявления на балу», пожала в ответ плечами и, в свою очередь, спросила. «А вы родственник Серджио? Голос очень похож». Мужчина странно усмехнулся и промолчал. Пара ушла, оставив меня в комнате. Многозначительно щелкнул замок. Я выждала некоторое время, потом встала и обошла комнату, пытаясь понять, куда угодила. Это было похоже на женский бодуар, как его показывают в слезливых дамских сериалах. Круглое помещение, стены обтянуты красивой тканью с ненавязчивым узором, софа с подушками, круглый столик, ваза с цветами. В углу обнаружился резной шкафчик, напоминающий буфет с широкой столешницей. Оказалось, что письменный стол или секретер, не знаю, как правильно это называется – Внутри, кроме бумаги чернил, универсальных стилосов, конвертов и ароматизированного песка, обнаружились конфеты, орешки, хрустальный кувшинчик с чем-то алкогольным и целая упаковка земного мармелада. Похоже, у красавицы брюнетки есть свои слабости. Из полезного я нашла только костяной нож для вскрывания конвертов, маникюрный набор, и мелкие кристаллы по функции, напоминающие наши ластики. Еще был набор цветного сургуча, статуэтка-нагреватель и целый пучок разноцветных лент. Похоже, суккубы придерживались старинной манеры отправки писем. Вооружившись ножом и маникюрным набором, я подошла к двери, оценила ее толщину, крепость петель, сложность замка и тонкость магических плетений. Вариантов открыть ее было несколько, но все требовали дополнительных материалов. Все же инкубы весьма сильны магически, а мой скромный дар нуждается в материальных подпорках. Еще раз оценив дверь, я двинулась к окну, раздвинула многослойные портьеры, выглянула и философски вздохнула. Как я и ожидала, это девичье гнездышко располагалось на вершине башни. Остается дверь. Или... Меня здесь заперли. Неужели не оставили возможность? Хм... Дверь в небольшой санузел я еле отыскала. Пришлось даже диагност бросить, чтобы отыскать пустоту закладкой. Очень уж точно были пригнаны панели. Либо комнату недавно обновляли, либо хозяйка нечасто пользовалась этими удобствами. Тем не менее, в небольшой комнатке, обтянутой тканью с какой-то влагостойкой пропиткой, нашлась и раковина с водой и прочая сантехника. А кроме того, именно здесь обнаружились настоящие сокровища. В шкафчике под раковиной нашлась корзинка со средствами для уборки, плюс кое-какая косметика, свечи и соль. «Это же отличный химический набор для Маготехника!» Свою мини-лабораторию я устроила прямо на полу ванной. Оставила дверь приоткрытой. Если кто-то войдет, услышу и спрячу результаты. Маловероятно, что тот представительный мужчина, похожий на Серджио, будет выламываться к даме в туалет. Итак, возьмем чуть-чуть этого, добавим того, смешаем, нагреем на статуэтке для плавки с сургуча, выльем в формочку для печати, «Закрепим таликой магии...» Просидела я долго. Никто меня не беспокоил. Результатом трудов стали два десятка печатей с фитилями из лент. Маленькие, но эффективные кусочки взрывчатки. У маготехников начитывался краткий курс взрывотехники для работ каменоломнях. Я этот курс прослушала и дополнила земными примочками. Убрав за собой... Опытный маготехник не оставляет беспорядка. Я припрятала печати в пакетик от мармелада, размяла ноги и вышла в комнату. «Если разместить заряд здесь, здесь и здесь, то дверь слетит с петель, замок вылетит. Главное стоять от этой махины подальше, чтобы не накрыло».